Глава 4. Айрен. Ночью Айрен почти не спал. Удалось уснуть лишь под утро, да и то сны снились соответствующие. Словно совсем обезумев от страсти, он пытается украсть Златовласку, забрать её с собой в Азгейр. Но врата миров не пропускают, отбирают его драгоценную ношу. Даже в сновидении не забывалось, что никому из местных Хардам не покинуть. а на рассвете спальню озарили лучи восходящего солнца. Несмотря на то, что местное светило было куда жарче, но всё равно его свет казался таким же немного болезненным, как и в родном мире. Сквозь распахнутое окно слышался шелест моря, и лёгкий ветерок скользил по спальне. Кроме спальни здесь были ещё гостиная и ванная комната, и всё. Но хоть гостевой дом и оказался небольшим, одноместным, но всё равно вполне роскошным. К тому моменту, как слуга молодой паренёк принёс завтрак, Эйрон уже был полностью собран. С утра пораньше планировались состязания, так что он надел лишь рубашку, брюки и жилет, без камзола. Чтобы не пришлось в голову местным жрецам, лучше быть в удобной одежде. "Господин, через час вас проводят. Будьте готовы", услужливо предупредил слуга перед тем, как уйти. "А что вообще за состязание сегодня будет?" "Не знаю, господин." Он пожал плечами. Мне известно лишь, что всех иномирцев собирают в ущелье Скал без сознания. Скал без сознания? Эйрон усмехнулся. Они так названы потому, что люди порой там очень долго не могут найти правильный путь. У нас даже есть поверье, что эти скалы нарочно создают иллюзии, чтобы запутать и сгубить. Прозвучало как детская страшилка, но, может, в том будет и суть сегодняшнего испытания. выбраться из скального лабиринта хоть какая-то определённость впрочем куда больше интересовало представится ли возможность пообщаться с золотоволосой талиси можешь пояснить мне ещё кое-что если не затруднит эйра наклонился к слуге когда тот уже собрался покинуть гостиную да господин внимательно вас слушаю он тут же кивнул я бы хотел узнать о талисе парень на мико задачился А что именно вас интересует, господин? Я и сам знаю лишь то, что знают все. Одарённых магией девушек рождается очень мало, и их сразу же отдают в обитель, где талиси и воспитываются. А потом они либо попадают в гарем к правителю, либо их выкупает кто-то из знатных. Довольно странное отношение к девушкам. Но раз в этом мире так принято, значит, всех такой расклад устраивает. Не стоит забывать, что тут свои порядки. и он здесь лишь временный гость. Через час один из жрецов собрал всех магов льда. «Прошу за мной, господа!» Весьма любезно попросил он. «Вас уже ждут. Состязание совсем скоро начнется». Используя свой посох с витиеватым набалдашником, он создал портал. Причем магия исходила явно от посоха, а не от человека. «Никто случаем не в курсе, что нас сегодня ждет». Фейтон выглядел довольно помятым. Что неудивительно, учитывая, как он вчера на празднике налегал на местное вино. Да какая разница? А вот Лирен уже лучился энтузиазмом. Главное, что там та Лиси будут. Раздражение не заставило себя ждать. Прекрасно догадываясь, что Лирен тоже положил глаз на золотоволосую девушку, Эйрон не мог отнестись к этому равнодушно. Забавно. Никогда не замечал за собой такого чувства собственничества. Портал привёл к скальному нагромождению в ущелье, у довольно просторного входа в пещеру. Не только жрицы, но и другие намирцы уже были здесь. И если маги земли выглядели не лучше Фейтана, то маги воздуха оставались всё такими же утончёнными, словно и не участвовали во вчерашнем празднике. "Ну что?" широко улыбнувшись, один из магов земли, мужчина средних лет с лохматой бородой, упёр руки в бока. "Покажем местным На что способны другие маги? На танцевать, конечно, не станем, он хохотнул. Но «Ну, ледники и воздушники, делаем ставки, кто сегодня победит. Хотя, учитывая, сколько вокруг скал, я бы на вашем месте скромно отмалчивался. Воздуха кругом тоже хватает, тут же довольно презрительно парировал один из магов воздуха. Слышь, приятель, учитывая, что мы тут у пещеры торчим, нас хотят под землю засунуть. Насмешливо возразил бородатый: "А там уж шансов вообще ни у кого из вас не будет". Завязалась перепалка. Жрецы в назревающем конфликте не вмешивались, а вот маги льда попытались утихомирить выясняющих, чья магия круче. Но всё разом сошло на нет, едва в воздухе водоворотом возник новый портал. Первый появилась довольно угрюмого вида женщина с колючим взглядом и тоже в ритуальной хломиде жреца. А вслед за ней из портала вышли талиси и Стайло увидеть Златовласку, когда же дыхание перехватило. Пусть сегодня девушка была в длинной тунике и брюках, но всё равно выглядела маняще восхитительной. Хотелось подойти поближе, высвободить заплетённые в длинную косу волосы, скользнуть руками по талии, притягивая к себе. Эйран еле сдержался, чтобы остаться на месте, но здравый смысл резко возобладал. Едва встретились глазами. Девушка явно его узнала. но при этом промелькнувший в её глазах испуг был столь очевиден, что точно не показалось. Она его боится. Да с чего вообще? Что-то не так было в прошлую их встречу на площади, но ведь не дал он ни единого повода для страха. Она так быстро отвела глаза, словно вообще не желала на него смотреть. Но Эйрон по-прежнему не сводил с неё взгляда. Талисия внимательно оглядела других иномирцев, даже приветливо улыбнулась кому-то. «Нет, в чём вообще дело?» Она как будто нарочно его избегает. Из-за этого даже прослушал торжественную речь одного из верховных жрецов. Обратил внимание, когда тот уже говорил: "Все соревнования носят исключительно дружеский характер. Применять магию разрешено в полной мере и очень приветствуется. А суть вполне простая всего лишь добраться до города. Мы сейчас совсем недалеко, но в этих скалах всё так запутанно, что нужно полагаться на своё магическое чутьё, иначе сложно выбраться". Победителем будет считаться тот, кто прибудет к городским воротам первым. А сейчас расступитесь, пожалуйста, в стороны. Жрец подал знак, и из всё ещё открытого портала, из которого до этого появились сталиси, начали выезжать колесницы. Одноместные, запряжённые странными существами, похожими на ящериц, но при этом с шестью лапами и витым рогом. Первыми заняли места маги воздуха. Один за одним скрылись на колесницах под сводами пещеры. Затем пришёл черёд магов земли, а потом уже и магов льда. Видимо, Талесе предстояло ехать последними. Эйран занял выделенную ему колесницу, чуть натянул поводья, проверяя. Пара запряжённых ящериц зафыркала, перебирая лапами. Может, не такие уж они и медлительные, какими кажутся на первый взгляд. И вправду помчали весьма быстро. Сначала в пещере царила почти полная темнота, но ящерицы ориентировались прекрасно. Несмотря на грохот других колесниц, ни с кем не столкнулись. И вскоре впереди забрезжил свет. На выходе из пещеры дорога разветвлялась. Но уже отсюда открывался вид на весь этот скальный лабиринт. Серпантины дорог то взмывали вверх к вершинам, то резко спускались в ущелья. И так, насколько хватало взгляда. Ориентира никакого не было. Эйран доверил выбор направления ящерицам, которые явно знали, куда им нужно. Сначала дорога шла вверх, А теперь по кругу спускалась вниз, основательно сужаясь. Такими темпами дальше больше одной колесницы и не проехать. Но поблизости никого из участников и не было. Как-то незаметно все рассредоточились по разным направлениям. Стоило только об этом подумать, как позади послышался грохот колёс. Эйран едва успел натянуть поводья, чтобы ящерыцы отпрянули в сторону. Как тут же мимо, обдав снопом пыли, пронеслась колесница. Настолько быстро, что лишь мельком заметил золотистые волосы девушки. Это ведь она, та самая. Но, похоже, что-то не так. Уж слишком неконтролируемо промчалась колесница. Нужно нагнать и как можно скорее. Тайли. Уже по одной, через чур злорадной улыбке Сафии можно было догадаться, что тут что-то не так. Но, увы, подвох раскрылся слишком поздно. Сначала все шло нормально. Но вдруг, словно в рас прибезумив, пустынные ящерицы рванули вперёд, колесница только чудом сразу же не слетела с края дороги прямо в пропасть. Я попыталась хоть как-то затормозить, но без толку. Поводья попросту оторвались. И за всех сил, вцепившись в борта, я еле удерживалась, чтобы не упасть. Ничего толком видно не было, ящерицы поднимали такое облако пыли, что я закашлялась. Лишь мельком заметила, как мы пронеслись мимо другой колесницы. Прошли чуть ли не вровень. Неимоверное везение, что не врезались. А дальше склон становился ещё круче, и что окончательно добило, дно колесницы начало надсадно трещать. Такими темпами она вот-вот развалится. Из-за облака пыли, нагнавшую нас к старой колеснице, я засекла лишь тогда, когда моя столкнулась с ней бортами. Ощутимо качнуло, и точно бы не получилось удержать равновесие, но меня кто-то схватил за руку. Перебирайся ко мне, я удержу. скомандовал смутно знакомый мужской голос, перекрывая грохот. Тут уж выборы не оставалось. Колесницы шли вровень, так что перебраться через борта особого труда не составило бы. Да только мои обезумевшие ящерицы уже вовсю пытались цапнуть своих более спокойных соплеменниц. Из-за этого затрясло ещё больше, и в итоге я чуть ли не рухнула на своего неведомого спасителя. Он крепко одной рукой держал меня за талию, второй уверенно сжимал поводье. Я и сама вцепилась в него мёртвой хваткой, зажмурившись из-за летящей пыли. Но грохот не замолкал, колесницы всё ещё шли рядом. И, судя по рычанию, ящерицы никак не могли успокоиться. Чем их эта гадина Сафия опоила, что они так взбесились? Тут же, как волной, обдало странным непривычным ощущением. Вроде бы прохлада, но гораздо-гораздо сильнее. Я открыла глаза в надежде разглядеть хоть что-то. Увидела лишь синеватую искристую волну, рванувшую в сторону моих ящериц. Послышался задаченное фырканье, видимо, они тоже не поняли, что же это такое странное. Но в любом случае, это явно их хоть немного отрезвило. Они ринулись в сторону, и моя колесница, вильнув, ощутимо ударила по этой. Послышался надсадный треск древесины и тряхнуло так, что я бы точно упала, не держи меня незнакомец. Эта странная волна прохлады разогнала пыль, Так что было видно, как разваливается моя колесница и летит прямо в пропасть, а выскободившиеся ящерицы несутся вслед по дороге. Но сама дорога стала настолько узкой, и мы оказались так близко к краю, ещё немного и тоже рухнем вниз. Мой спутник тихо сквозь зубы выругался, отрывисто предупредил: "Держись крепче, сейчас трехнёт". Он резко натянул поводья в сторону. Колесница и так уже накренилась, уже на самом краю. Но опрокинулась на дорогу, а не в пропасть. Ящерица ещё какое-то время по инерции тащили дальше, но наконец-то остановились. Незнакомец сдержал меня так крепко, что в итоге во всей этой тряске мы хоть и вылетели из колесницы, но я упала не на дорогу, а на него. Только резкая боль в правой ноге намекала, что спасение прошло не так уж и гладко. Поднявшаяся пыль почти сразу осела, и только сейчас я удосужилась посмотреть на своего спасителя. Да что же такое? Это опять тот темноволосый маг льда. Конечно, во время этой бешеной гонки мне было не до рассуждений, но сейчас накатило досада. Ведь какая идеальная ситуация для знакомства с подходящим магом. Нет. Но почему меня не спас кто-то из магов земли или воздуха? Само собой, я всё равно была ему благодарна, но жаль, что всё не сложилось чуточку иначе. Ай, я ещё и лежу на нём. Ты как? Он только сейчас отпустил меня. Я попыталась встать, но из-за боли в ноге лишь скатилась с него на дорогу. Кое-как села. Правое колено горело так, будто охвачено пламенем. Нормально. Жить буду. Спасибо, что спас. Я очень старалась не показать, что мне больно. Но голос всё равно предательски дрогнул. Но маг как-то всё равно заметил. Нахмурился. «Давай я посмотрю, что с ногой». «Но ты же не целитель?» Ужасно не хотелось, чтобы он ко мне прикасался. И так все последние мгновения провели в обнимку. Я словно бы до сих пор ощущала на себе жар его крепких объятий. Нецелитель, на кое что умею. Он не стал дожидаться моего разрешения, очень аккуратно закатал штанину, обнажая моё колено. Я закусила губу, но не столько от боли, сколько от инстинктивного нежелания прикосновений. Всё-таки основательный зануда сидела у меня в голове убеждение, что мужчины по-головному ужасны и могут принести только муки. Но его прикосновения почему-то не были противны. Он едва ощутимо скользил пальцами по моему колену. Приятная прохлада окутывала больное место, постепенно успокаивая. А я не могла отвести взгляда от своего спасителя. Даже после этой безумной гонки и падения на пыльную дорогу он всё равно казался чуть ли не идеальным. И пусть тёмные волосы взлохмачены, на щеке садина, Сам он в пыли, да еще вдобавок рубашка на правом рукаве основательно разорвана. Все это не портило образ. Такой волевой, мужественный, сильный. Нет, правда, этот маг был словно каким-то особенным. В такой вот ситуации с любым другим мужчиной мне бы стало жутко от того, что мы наедине, а с ним вот нет. Ничего страшного. Его голос прервал мои созерцательные размышления. Просто небольшой ушиб, вот-вот станет легче. Я, конечно, не целитель, но с таким пустыком справиться несложно. Уже легче, спасибо. Я избегала встречи взглядом. С ужасом подумала, что сама я сейчас точно выгляжу кошмарнее некуда. Вся в пыли, волосы растрепались. Он хоть и поддал мне руку, но я попыталась встать сама. Пусть боль уже почти полностью отступила, но всё равно нога предательски подогнулась. Не придержи меня этимноволосый маг за талию, я бы точно упала. Он помог мне добраться до большого валуна. Я села, досадливо потирая ноющее колено. Ну вот же невезение. Я так толком сама идти не смогу. Мой спутник отошёл к каретной лестнице, перевернул её. Всё бы ничего, но колесо отлетело, валялось сейчас в отдалении. Благо ящерицы всё же не сбежали, отдыхали сейчас, высунув языки и тяжело дыша. Да уж, ситуация не из лучших. Каретонь повреждена. И крайне мала вероятность, что кто-то из других участников тут проедет. Наверняка остальные уже далеко, а солнце поднимается всё выше. Скоро его беспощадной зной вступит в свою полную силу. И если в стенах города ещё магически поддерживается приемлемая температура, то тут такого нет. Конечно, к вечеру нас начнут искать, но до вечера ещё как-то дожить надо, да и поиски могут затянуться. Похоже, мы надолго застряли в этом скальном лабиринте. Сначала я просто за ним наблюдала. Почему-то банально приятно было следить, как он двигается, какие эмоции отражаются на его лице, хотя ничего особо интересного Макльдай и не делал. Внимательно осмотрел колесницу, затем подтащил массивное колесо до да так запросто, словно оно ничего особо не весило. Интересно, кто он в своём мире? Такой высокий, широкоплечий и крепкого телосложения. Самое то для воина. А если ещё и маг при этом, то наверняка цены ему нет. Вображение весьма живописно рисовалось, как этот молодой мужчина сражается на арене против свирепых противников и запросто их всех побеждает. Златовласка, ты вообще меня слышишь? Я тут же втрепепанулась, почувствовала, что краснею. Это ж надо было так задуматься. Что, прости? Колесницу я смогу починить. на упряжь повреждена, так что ящерицы, похоже, вот-вот помашут нам лапами на прощание. Всеми шестью. Он усмехнулся. "Ты не в курсе, как этих тварей утихомирить?" "Во-первых, они не твари", хмуро возразила я. "А во-вторых, а во-вторых, они всё-таки сбежали. Ладно, пойдём пешком". Мне ужасно не хотелось признаваться, что на правую ногу пока толком наступать не могу. Всё-таки за это время в обители я привыкла, что любая слабость Лишь повод для всех побольнее ударить. И теперь уже интуитивно предпочитала отмалчиваться. Покачала головой. Лучше найти убежище, пещеру какую-нибудь и там переждать полуденный зной. Мне-то ничего, а вот тебе с непривычки плохо придётся. А воз не растаю, с улыбкой возразил он. Я же мак льда в конце концов. Ты можешь быть сколь угодно выдающимся магом льда, но если ты собрался противостоять хардэмскому солнцу, Это заранее обречено на провал», — возразила я. «Так что предлагаю нам сейчас просто разойтись в разные стороны. Найти себе пещеры, их тут полно, и там дожидаться, пока нас отыщут». «Тебе так хочется побыстрее от меня избавиться?» Он хоть и улыбался, но взгляд оставался серьёзным. «Если бы я хотела от тебя избавиться, то согласилась бы с твоим вариантом — идти по жаре. Ящерицы, между прочим, не просто так убежали». Они гораздо лучше некоторых иномирцев понимают, что необходимо успеть спрятаться, пока ещё есть время. Порой излишняя самонадеянность может сыграть очень злую шутку. Но его мои слова не образумили. Как ни в чём не бывало, он произнёс: "Значит, нам просто нужно поторопиться. Предлагаю так. Пока можно идти, идём. Но если жара станет уж настолько нестерпимой, то укроемся в ближайшей пещере. Договорились?" И без какой-либо иронии очень серьёзно добавил: пойми, Златовласка. Поиски могут затянуться, нет смысла просто сидеть и ждать. Мне-то ничего не будет, вся проблема в тебе. Уже второй раз меня так назвал. А что со мной не так? Хотя бы то, что ты как редкий цветок из оранжереи, точно долго не протянешь вне привычных условий. Слишком изнежена и, между прочим, я выросла в пустыне. Хмуро перебила я. И если так уж хочется с чем-то меня сравнивать, то уж сравнивай с пустынной колючкой. Да, это я уже понял. Он хоть и усмехнулся, но совсем беззлобно. Понял, что ты настолько пустынная колючка, даже не признаёшься в том, что сейчас идти не можешь, и потому отнекиваешься всеми правдами и неправдами. Прозвучало без всякого укора, даже будто бы с пониманием. Но удержавшись, я тихо призналась: "Прости. Просто я не очень умею общаться с такими, как ты. То есть с магами льда, то есть с мужчинами" Он даже на миг изумился, но всё равно улыбнулся. «Могу тебя заверить, мы точно такие же люди. Так что с нами вполне можно общаться. Готов совершенно бескорыстно дать пару уроков по пути. Всё равно у нас теперь времени хоть отбавляй». «Но мне и вправду пока больновато на правую ногу наступать». «А кто сказал, что ты будешь на неё наступать?» Он внаглую поднял меня на руки. «Что ты творишь?» – перепугалась я. Всего лишь проявляю милосердную помощь, золота власка. Он чуть лукаво улыбнулся. Раз ты не можешь идти сама, я тебя понесу. Мне было ужасно неловко. Ещё ни один мужчина вот так ко мне не прикасался. Но с другой стороны, я ведь и вправду сама не смогу идти. Так, ладно. Как-нибудь потерплю до ближайшей пещеры, а там, потрбую остановиться. И всё же я возразила. Но я ведь тяжёлая. Ты? Вовсе нет. А вот твои колючки весят непомерно. Так что буду очень признателен, если хотя бы ненадолго ты от них избавишься. Наши лица сейчас были совсем близко. Он улыбался, и просто невозможно было не улыбнуться в ответ. Синева глаз просто завораживала, но вместе с тем ужасно волновало ощущение жара мужского тела, крепкой хватки сильных рук. И как ни странно, это вовсе не было неприятным. Он приспокойно шёл вперёд по пыльной дороге. держа меня так, словно и вправду веса не ощущал. Выходит, он настолько сильный? Честно говоря, я думала, что вы ужасно холодные. Мужчины? Нет, маги льда. Я засмеялась и пояснила. Просто в книгах об Асгейре написано, что лёд — неотъемлемая часть вашей жизни. Вы словно бы и сами из него сделаны. На ощупь такие же холодные. Это ты просто не знаешь, что я читала в вашем мире, Златовласка? Он наградил меня чуть насмешливым взглядом. И там поедание горящих углей ещё самое нормальное. Честное слово, мы этого не делаем. И, кстати, почему ты меня так называешь? Златовласка? Просто прицепилась ещё с нашей первой встречи. Если тебе не нравится, могу звать тебя по имени. Я отвела взгляд. Нам запрещено говорить свои имена посторонним мужчинам. Да и если кто-то увидит, что ты ко мне прикасаешься, Нам обоим не поздоровится. Так ты поэтому настаивала, чтобы мы выбирались отсюда по отдельности. Ладно, Златовласка, это я беру на себя. Обещаю, никто такого вопиющего кощунства не увидит. В его голосе отчётливо сквозило раздражение, но я чувствовала, что причина не во мне. Моя магия не только во власти над ледяной стихией. Я могу заранее узнать, когда кто-то будет поблизости. Но пока уж поверь, вокруг ни одной живой души. Только я и ты. Эйрен. Что у них в обители за порядки? Разлатовласка такая запуганная. Хотя нет, запуганная это не совсем то. Она не боится, она как будто постоянно в ожидании удара, готова дать отпор в любую минуту. Даже его фактически незнакомого пока человека заранее восприняла в штыки. Такая нежная, хрупкая воительница. Пустынное колёчко. Тебе что-то кажется забавным? Она нахмурилась. Ну вот, даже сейчас заранее предвкушает лишь плохое. Так и хотелось сказать. Нет, и кто из нас двоих ледяной? Если кому-то и надо оттаять, то точно не мне. Но всё равно чувствовалось, что эта её настороженность явно не на пустом месте. Я всего лишь улыбнулся собственным мыслям. Хорошая погода, приятная компания. Самое то для прогулки, согласись. Она обеспокоенно взглянула на небо. И вправду, с каждым мгновением становилось всё жарче. Конечно, было довольно непривычно, но магия охотно отзывалась и, циркулируя по телу, немножко охлаждала. Твоя жизнерадостность в этой ситуации неуклонно наводит на мысли, что у тебя уже солнечный удар. Златовласка улыбнулась. Похоже, потихоньку начала оттаивать. Даже чуть расслабилась, чувствовалось, что тело меньше напряжено. Учитывая, что я понятия не имею, что такое солнечный удар, мне судить сложно. Даже завидно как-то, чувствую себя обделённым. Она засмеялась, уткнувшись ему в плечо, как будто бы доверчиво. Но тут же в раз отпрянулась, похватившись. На щеках вмиг выступил прелестный румянец. Какая она всё-таки забавная. На неё смотреть одно удовольствие. И не меньше удовольствия держать её на руках, чувствовать тепло девичьего тела, вдыхать запах волос. Даже странно как-то. Она по-прежнему пробуждала в нём влечение, настолько сильное, как никогда раньше не было. Но кроме вполне естественного желания обладать, Златовласка вызывала и неподдельный интерес сама по себе. Все эти её колючки, какая же она на самом деле. Спуск между тем закончился. Впереди раскинулось ущелье с отвесными стенами. Здесь хотя бы царила тень, уже неплохо. Насколько я знаю, самый верный способ выбраться отсюда Это вообще не искать путь. Талисия задумчиво огляделась. «Что ж, будем считать, что ты просто показываешь мне местные достопримечательности». «Вот ты зря смеёшься». Она всё-таки тоже не удержалась от улыбки. «На самом деле, это место и правда очень примечательное. Если верить легендам, давным-давно, ещё до столкновения миров, здесь были чудесные сады, в которых тайно встречались влюблённые. И никто не мог их найти». Само это место защищала, уводила сторонними тропами. Может, конечно, это все неправда, но я все же чувствую здесь особую магию. На миг ее взгляд затуманился. Какие у нее все-таки глаза необычные. Цвета янтаря с вкраплениями крохотных искорок, будто в них отражается пламя. Слушай, Златовласка, а почему ты внешне отличаешься от других-то лиси? Да и вчера во время прогулки по городу я видел лишь темноволосых и смуглых девушек. Я просто выросла в пустыне. Она почему-то резко посерьёзнела, будто настроение испортилось. То есть в пустыне все такие? Нет, только я одна. Так, явно больная тема. Почему, интересно? А твоё имя можно узнать? Пожалуйста. Или вам тоже запрещено его говорить? Почему же не запрещено? Просто любой, кто его услышит, сразу превращается в лёд. Эйран хитро улыбнулся. Меня зовут Эйран. И тут же Легонько обдал ледяной магией, просто как потоком прохлады. Талис си мигом уткнулась ему в плечо, даже за шею с перепугу от неожиданности обняла. Никогда так больше не делай. Напугал? Досада не заставила себя ждать. Не в этом дело. Просто холод для нас противоестественен. Спахвативший золота власка всё же отпрянула, насколько это было возможно. Лучше расскажи, вот у вас изначально обладатели магии это мужчины, так? И вы тоже свою силу откуда-то получаете? Нет, мы сразу такими рождаемся. Магия с нами до последнего вздоха. То есть вы ни у кого магию не отбираете? Голос Талиси дрогнул, она отвела взгляд. Ну там, у девышек, к примеру, как-нибудь. Эйрон нахмурился. Ничего подобного. В моём мире у девышек магии не бывает. Маги вообще рождаются редко, исключительно мужчины, и никуда мы её не отдаём, ни у кого не забираем. «Точно? Ты уверен?» «Уверен, конечно. А почему тебя это так волнует?» И снова всё тот же румянец. «Просто интересно, как у вас там всё устроено». Она по-прежнему почему-то избегала смотреть прямо в глаза. И про магию особенно. Только и всего. Дело лишь в этом. Очень нерешительно, словно пересиливая себя, она снова обняла его руками за шею. Даже чувствовалось, как пальцы дрожат. Как будто заставляет себя право слова. Эйрен. А ты вчера видел наш ритуальный танец? Видел, конечно, это было весьма живописно. Да. До сих пор будоражило. И тем сильнее, что сейчас эта восхитительная соблазнительница была у него на руках. Эйрен с трудом отогнал манящие видения. Сейчас тут явно было что-то не то. Если сначала Златовласка вела себя хоть и настороженно, но вполне естественно, то сейчас будто бы пытается делать что-то, чего совсем не хочет. Впрочем, Кое Какая загадка появилась. Эйрен осторожно поставил девушку на ноги. Привал? предположила она. Но он не стал отвечать, держа за плечи, притянул к себе, чуть наклонился. Они сейчас были настолько близко, что даже чувствовалось, как бешено застучало её сердце. А страх в янтарных глазах был очевиднее очевидного. Но при этом та лиси не сделала ни одной попытки отстраниться, так и замерла, испуганная. Эйрен едва не коснулся губами её губ. Соблазн сорвать сладкий поцелуй был настолько велик, что с трудом удержался. Златовласка закрыла глаза, но до этого в них мелькнула обречённость. Эйрен чуть отстранился. "Во-первых, ты совершенно не умеешь притворяться. А во-вторых, объясни мне, что происходит. Чего именно ты пытаешься добиться?" Она доса烦ливо закусила губу, отвернулась. "Ничего." Вот теперь уже прозвучало вполне естественно. Просто я допустила одну глупую мысль, не сразу поняв, что она и вправду глупая. И какую же. Мне просто стало интересно, отличается ли Магильда от наших мужчин. Та лися всё же встретилась с ним взглядом, да ещё и довольно дерзко. Любопытно было сравнить. Я есть с чем сравнивать? Достаточно богатый опыт. Необъяснимая злость не заставила себя ждать. Достаточный ответила Златовласка со всё той же дерзостью. От одной мысли, что она могла принадлежать кому-то другому, на скулах заиграли желваки. Откуда вообще такое чувство собственности? Никогда настолько сильного не было. Но разум упорно отходил на второй план, и никакие доводы не помогали. Дракон с облегчением выдохнула Талиси, глядя на небо. Нас нашли. Как не вовремя. Но ничего. Ещё будет возможность. разгадать эту золотоволосую загадку. Никуда она не денется. Тайли. Нет, Нанни, он точно не подходит. Я аккуратно раскладывала сушёные травы из одной общей визанки по разным, сортируя по одному виду. Мне нужен кто-то попроще, намного-намного проще. А он задаёт очень много вопросов, понимаешь? Он слишком проницательный и как будто видит меня насквозь. Такого точно провести не получится. Да и я... Да и что ты? Нанни, хоть вроде бы и не отвлекалась от нагревающегося в котелке зелья, но я то и дело чувствовала на себе её внимательный взгляд. Я вздохнула. Я повела себя сегодня очень глупо, Нанни. Сначала просто была самой собой, так он сказал, что я слишком колючая. А потом, когда я попыталась сделать первый шаг, Эйрон тут же заподозрил меня в неискренности. Понимаешь? Понимаешь? Моя проблема в том, что я совершенно не знаю, как с мужчинами общаться, поэтому мне и нужен кто-то попроще. Буду искать, раз этот вариант отпал. А что насчёт Сафии? Ты доложила Дейтре? Нет, конечно. А смысл? Я никак не докажу, что именно Сафия чем-то опаила ящериц моей колесницы, пока все считают, что просто произошла небольшая авария. Да и то ведь нас почти сразу же обнаружил пролетавший мимо сторожевой дракон. Мы быстро вернулись в город, больше и не разговаривали. При слове «дракон» Фира тут же проснулась, зафыркала и громко протопала к окну. Вот как мало нужно Саламандре для счастья, всего лишь на драконов порычать. «Так что я просто буду впредь осторожнее», — подытожила я, «и заодно держаться подальше от Эйрона, а то, боюсь, он быстро раскусит, что я что-то задумала. Но знаешь, я невольно улыбнулась. С ним было интересно и даже весело». И ведь он сегодня спас меня, получается. Если бы не он, я бы сейчас вот с тобой не разговаривала. А ещё у него глаза такие красивые, и сам он, знаешь, от него такая внутренняя сила исходит, что аж дух захватывает. Вот как бы объяснить? Я на миг задумалась. Словно он солнце, и в его лучах хочется греться, но в то же время эти же лучи могут испепелить дотла. Такое вот ощущение его силы. Он совсем не похож на других мужчин. Он какой-то будто бы особенный. Да, Таиле. Ты совершенно права. Он точно не подходит для твоей цели. Нанни взбила мой полёт блаженных мыслей. Я перевела на неё вопросительный взгляд. Травница очень серьёзно и будто бы даже с грустью на меня смотрела. Просто потому, что через 6 дней он всё равно уедет из нашего мира навсегда, и нельзя допустить. чтобы при этом он забрал и частичку твоего сердца. Нани, ну что ты такое говоришь? Я даже отарапела. Ты что, подумала, будто он мне понравился? Нет, он, конечно, не такой неприятный, как другие, но только и всего. Она отвела взгляд, печально произнесла, мерно помешивая зелье в котле. Ты правильно сказала, Тайли. Твоя большая проблема в том, что ты совершенно не разбираешься в мужчинах. Ты очень умна, сообразительна и едины с магией, как, наверное, никто другой. Но при этом ты понятия не имеешь, как быть с противоположным полом. И как бы твоя наивность не сыграла с тобой злую шутку. Тебе для твоей цели нужно выбрать не только того, кто попроще, как ты сказала, но и того, кому ты будешь совершенно равнодушна. Скоро четыре мира вновь разойдутся, и врата закроются. «Нельзя допустить, чтобы ты влюбилась в того, с кем все равно никогда рядом быть не сможешь». Я даже засмеялась. Уж очень абсурдным это показалось. «На, не поверь. Уж влюбляться я точно ни в кого не собираюсь. Кого бы из иномирцев я не выбрала, он станет лишь средством осуществления моего замысла. Никаких чувств. Только точный расчет. А к Эйрону не волнуйся. Я постараюсь больше и близко не подходить». Надеюсь, он всё же ничего не заподозрил, а то вдруг ещё сдаст меня жрецам, сказала и сама своим словам усомнилась. Пусть я толком и не знала Эйрона, но почему-то оказалось, что он всё же не такой человек, чтобы сразу бежать и доносить на чьё-либо странное поведение. Но как же глупо сегодня получилось. Больше такого точно не повторится.